Глава семнадцатая Смерть шла со мной по пятам. Духовный клинок оставлял за собой десятки перерубленных, и изломанных туш монстров. Чувство опасности постоянно зажигалось яркими вспышками, заставляя бежать вперед. Рывок в сторону, ощущаю липкое внимание затылком. Там, где находился еще мгновение назад, упала стремительная тень какой-то шустрой твари. Прощерк природной энергии перед собой, и вновь ощущение смерти сразу двух существ. Приходится крутиться волчком, чтобы успевать за тварями. Чувствую на лице что-то отвратительное, склизкое. Ноги постоянно натыкаются на поваленные туши тварей. Хаос от моего появления охватывает все больше пространства вокруг. Несмотря на то, что одержимые амины животные крайне опасны, особенно в такой огромной стае, они все еще остаются животными. Мои удары убивают и калечат, жалобные крики и вой стоят вокруг, многие из одержимых монстров не выдерживают и начинают кидаться в разные стороны, задевая собратьев. Правильно, — говорил Георг, — без управления даже такая огромная стая — это всего лишь безмозглая стихия, и нам надо просто сдержать основной напор тварей. Дальше станет намного легче. Удар крест-накрест перед собой. Воздух вспыхивает яростным светом, разбрасывая в разные стороны монстров, что находятся на его пути, а я уже бегу вперед по образовавшемуся временному коридору. Одно из тех колоссальных одержимых животных, несущих на себе твари поменьше, почти добралось до стены. Его сейчас поливают целым градом магических стрел, но, похоже, без особого толку. Что там у этого колосса за шкура, одному богу известно. В этот момент в голове вспыхивает чувство сильной опасности, из-за чего приходится сделать на ходу резкий рывок в сторону. Ком тугой магической энергии взрывается совсем рядом. В Орде есть те, кто способен манипулировать дикой миной, хоть и очень ограниченно. На этот раз приходится быстро реагировать или сильно рисковать, оставляя такого монстра за спиной. Меч в руках вздрагивает от направляемой энергии и уже в следующий момент восприятия замечает существо, только что атаковавшее меня. Время словно бы замедляется, начиная напоминать тягучий кисель, через которые приходится силой прорубаться. Это позволяет не только осмотреться, но и сосредоточиться на опасном противнике. Останавливаюсь, доворачиваю корпус и силой опускаю клинок снизу вверх, создавая вокруг него вихрь блестящей силы. Это не похоже на движение цветения или другие навыки мира боевых искусств. Я просто бью чистой природной энергией, сосредотачивая ее в своем духовном клинке. Мир вздрагивает. От меня до цели пробегает едва уловимая волна искажений, и уже в следующий миг все пространство между нами взрывается. Нечто подбрасывает в воздух тварь, которую я успел в последний момент рассмотреть. Она похожа на огромную черную пантеру. И тут же рассекает на несколько частей. А всех монстров, кто находился на пути атаки, буквально разрывает на части. Небольшая площадь вокруг меня на короткое время очищается, позволяя на секунду выдохнуть. Краем глаза замечаю, как один из колоссов почти добрался до стены. Делая следующий шаг, он начинает разворачивать тело так, чтобы сгрудившиеся на его огромной спине твари получили возможность запрыгнуть на стены. А вот только из-за своих габаритов делает это как-то вальяжно и совсем неспешно. Над ним постоянно вспыхивает полупрозрачный защитный купол, сотканный из амины. Такие сильные твари всегда защищены подобной броней, иначе Орда была бы такой большой проблемой. Пробить барьер непросто даже магом на ступени эксперта и магистра. По ушам бьет раскат грома, и в тот же момент на тушу огромного одержимого зверя падает огненный стол пламени, не уступающий размерами самому монстру. Его защита вспыхивает на миг еще сильнее, силясь противостоять удару, но уже в следующую секунду лопается, а огонь идет дальше сокрушая зверя и всех тварей, что сгрудились у него на спине. До меня докатывается протяжный рев, наполненный болью и обидой, заглушаемый ревом нарастающего пламени. А вот и магия Георга. Больше огненных магов такой высокой ступени я в крепости не припомню. И знаю возможности и силы архимага тем удивительнее наблюдать, с каким трудом ему удается пробить защиту огромного монстра. Боюсь, второго такого удара сделать быстро уже не получится, поэтому нужно поторопиться. Второе такое же большое животное все ближе подбирается к стене, да и твари вокруг меня начинают приходить в себя, разворачиваясь в мою сторону. Те несколько секунд страха, которые удалось выиграть благодаря прошлой атаке, уже прошли, и монстры рвутся ко мне, ощущая близость живого человека. Вновь приходится полностью положиться на собственное чутье. Рукоять меча, вся мокрая от крови твари и моего пота. Удар, рывок, удар. Природная энергия разлетается в разные стороны, пробивая хлипкие магические барьеры существ. Пока мне все еще везет, действительно сильных монстров Орды поблизости не ощущается, а значит шанс без проблем добраться до одной из огромных тварей остается высоким. На всякий случай держу в поле восприятия установленную метку на стене, если все закрутится особенно плохо, придется отступать к ней. Часть сознания выхватывает момент, как по стенам форта начинают бить сотни магических снарядов разных форм, размеров и стихий. Никогда бы не подумал, что одержимые безмозглые твари способны на такое. Защитный магический купол, растянутый над крепостью, сейчас испытывал большие проблемы, выгибаясь и деформируясь после каждой волны таких ударов. И если раньше я сильно сомневался, что орде по силам пробить защиту аванпоста пояса, то сейчас у меня уже вера немного пошатнулась. Уж больно мощные были эти магические удары, и я совсем не уверен в защитных возможностях местных магов и сдержать их долгое время. Именно поэтому Георг и другие сильнейшие, кто сейчас участвовал в создании заклинаний, переместили фокус своих атак куда-то дальше, игнорируя приближающихся огромных зверей. Впрочем, мне все равно было не до того, чтобы размышлять о стратегии командования фортом. Отсюда и до моей цели слишком далеко. Сразу несколько последовательных рывков вперед, вплетая в движение духовной силы, и я вырываюсь из первого круга окружения. Тут же делаю нырок, уходя от стремительного взмаха чьей-то бронированной лапы. Фокус на неизвестной твари. Два быстрых удара, слитых в один, толчок духовная силы от увеличивающегося в размерах лезвия ветра, и особенно шустрый зверь с подрубленными задними лапами падает в пыль, больше уже не поднимется. Другие монстры в выступлении набрасываются на раненого. Будь здесь Прима, этого бы не произошло, а так голодные твари часто не брезговали пожирать своих раненых сородичей. Уже не слыша рева боли и ярости за спиной, бросаюсь вперед к подступающим рядам монстров Орды, прорубаясь через самых слабых, уходя от атак монстров посильнее и подготавливая свою атаку. Я начал это делать, еще находясь на стене, понимая, что в такой толпе будет эффективным только один навык — пятое движение цветения. Оно не только подходило идеально для ведения боя с толпой противников, но и позволяло сокрушить даже такого огромного монстра, какими были приближающиеся носители. Жаль только... Последний штрих в действии движения требовалось сделать прямо во время боя поблизости от главной цели. И сделать это на ходу в эпицентре сражения не так-то просто. Приходилось рисковать хоть пока по минимуму. Момент, когда я все-таки приблизился к туше неспешно идущего монстра, совпал с завершением моей подготовки. Каждый шаг огромного зверя сопровождался небольшим землетрясением, вызванным раскатом амины, а все подходы охранялись особенно сильными монстрами. Пускай в том живом море, что сейчас колыхалось возле стен цитадели городского пояса, не было кого-то действительно сильного, но их все равно достаточно, чтобы доставить много проблем защитникам особенно если они получат возможность забраться на стены. Рядом со мной рухнул один из магических монстров, отлетел от деформировавшегося на мгновение барьера крепости. Затылок обожгло сильным ощущением опасности. Попатье эта штука прямиком меня, и возникли бы огромные проблемы. Еще один бросок вперед, и я оказываюсь аккурат перед одной из огромных лап. То, что я так долго готовил, закручивается, лишь только стоит мне обратиться к этой силе. Пятое движение цветения. Мир лепестков стремительно разлетается в разные стороны. Все пространство вокруг меня заполняется розовыми лепестками, наполненными природной энергией до отказа. Те твари, что все это время пытались поймать и сожрать меня... На ходу врезаются в розовую пелену и в один миг превращаются в фарш. Острейшие лепестки разрезали одержимых Орды в один момент, особенно когда у них не было защитного барьера на основе амины. А там, где он все-таки имелся, пятое движение справлялось за пару секунд. В один миг вокруг меня все пространство очистилось от монстров, а я сам и земля вокруг покрылись кровью и ошметками мяса плевать. Мысленный приказ и часть розового вихря обрушивается на лапу все еще неспешно идущего вперед гиганта. Тот не успевает даже толком понять, что с ним происходит, как от его передней конечности остается окровавленный кусок мяса. Дикий рев, вторая нога становится похожа на первую, и монстр падает вперед, погребая под своим телом сотни монстров помельче. Ему не помогает даже его защитный барьер, оказавшийся не самым прочным в нижней части туловища. Я оказываюсь рядом с тупоносой мордой существа, отдаленно похожей на слоновью, только без хобота, и следующим приказом отправляю часть розовых лепестков на его глаза. Вновь дикий рев. На этот раз, чтобы добраться до тела, мне приходится постараться. От боли твар использует остатки своих сил, чтобы защитить свои слабые места, в том числе и глаза. Вот только ее сил хватает лишь на несколько секунд. Лишенное зрение существо пытается сопротивляться еще некоторое время, но мир лепестков неумолимо проникает внутрь тела и начинает выжигать монстра изнутри. Одновременно с этим я иду вперед, собирая кровавую жатву. Розовая стена острейших лепестков оказывается самым эффективным оружием против Орды. Чувствую сотни угасающих искрах жизни вокруг себя. Прикусив губу, продолжаю вливать в навык природную энергию, расширяя его и охватывая все большее пространство. Это походит на самый настоящий торнадо, наполненный острейшими песчинками. Голова кружится от такого количества энергии, что приходится вливать в навык, Но это определенно того стоит. Чувствую, как на лице появляется улыбка. Такое ощущение, что с каждой новой смертью я становлюсь сильнее. Этап рождения души уже не кажется таким далеким. Просто протяни руки, убей чуть больше живых существ, и вот уже барьер сметен. Неужели всегда было так просто? Золотое ядро, сформированное в моей душе, крутится с огромной скоростью, и я чувствую невиданную ранее мощь. Движение руки розовый ад расширяется, разлетаясь и уничтожает вариарды сотнями. И неважно, какой они силы. Я шагаю посреди лепестков, широко улыбаясь, к следующей огромной туше Ее сила... Она намного больше обычных, и она мне нужна. Сейчас.